Виктория Радионова, комплекс отличницы, читает автор. У Аллы Санны был комплекс отличницы. Она считала, что только она может сделать все лучше всех. Она старалась и за всех сил, и вскоре ее старания заметили и повысили в должности. Потом она подсидела коллегу, не специально, конечно, просто постоянно указывала на летучках на несовершенства её отчётов. Ведь это была чистая правда. Так Алла стала заведующей отдела. Подсидеть самого начальника у неё не получалось. В замах у того была жена тоже с комплексом отличницы. Теперь Алла санна дневала и ночевала на работе, переделывая отчеты подчиненных. Даже не потому, что так было нужно, лишь потому, что только она знала, как сделать лучше, и только она была на это способна. В семье Аллы, где у всех женщин был комплекс отличницы, а в семье только и были, что женщины, мужчины в этой семье не выдерживали повышенных обязательств, слабаки и тряпки. Считалось, что хвалить нужно только за достижения, а хвалить как-то по смыслу соединилось с любить. Одобрение маленькая Алочка получала лишь за хорошие дела, уборку, вымытую посуду, пятерку в школе. Алочка была послушной девочкой, в комнате всегда порядок, посуду мыла уже еще до жевого обед. А других оценок, кроме пятёрок, у неё и не было. И как-то это стало нормой для Алочки и её семьи. За это уже хвалить и одобрять стало бессмысленно, ведь не будешь же хвалить за то, что само собой стало уже неотъемлемым качеством ребёнка. Калли стали требовательнее. За уборку теперь не хвалили, а наоборот ругали, что корешки книг на полке в разнонаправленном порядке. Тыкали носом в складочку на покрывале, говоря, что там может спрятаться шпион. И в наказание велели перемывать весь хрусталь из серванта. А его в доме потомственных отличниц было немало. Аллу перевели в математический класс, потому что дольше всего из уроков она делала математику. Ей она давалась труднее всего. Ещё У Алочки не было музыкального слуха, были проблемы с ритмом, её не хотели брать в школьный хор. Ну, конечно, взяли, как же там, без отличницы. Она стояла в левом углу заднего ряда, пела очень громко, потому что надо было очень стараться быть лучше всех. Зато Алочка замечательно рисовала, и мама тут же записала её в музыкальную школу, потому что рисовала она и так замечательно. В музыкальной школе Алле было очень нелегко. Маме было нужно, чтобы она была лауреатом всех конкурсов. Но Алле попалась очень строгий и талантливый педагог. Она так злобно шипела на Аллу, что музыкальный слух стал абсолютным, а часы за инструментом дали свои результаты. Но ещё маме было нужно, чтобы она была победителем всех олимпиад по всем предметам. А ещё мама не знала, где взять время на всю эту подготовку: английский, бассейн, уборку и мытьё хрусталя, поэтому очень переживала, что Алла победитель, но не всех олимпиад, и лауреат, но не всех конкурсов, и делала вывод, что Алла плохо старается. Алла очень любила маму и не хотела, чтобы та была недовольна. А мама считала себя плохой матерью. Потому что её дочь не победитель и не лауреат, всего чего только бывает. А ещё считала саму себя плохой дочерью, которая не может воспитать хорошую внучку для своей матери. И так могло продолжаться до первого предка в роду, какой-нибудь очень выдающийся и безупречный обезьяны. Иногда Алли хотелось, чтобы мама её избила ремнём, но мама никогда такого не делала. Бьют детей только плохие матери, которые не справляются, поэтому она и стезала Аллу только морально. Но Алле хотелось, чтобы уж уширемнём, но молча. Все школы, институт Алла закончила с отличием. Но на самую престижную работу она не попала, ведь без стажа работы всё равно карьеру пришлось начинать с нуля. Дальше вы уж и знаете. Мама ушла из жизни рано, ее здоровье подарвало вечное недовольство собой как матерью столь несовершенной дочери. Замуж Алла не вышла, ведь ее избранник должен был не пить, не курить, цветы всегда дарить, и список был куда длиннее, чем в припеве песни. А такие императоры на белых слонах вальны края почему-то не заезжали, а самой бегать за мужчинами это неприлично. Так, Алла и попала в ситуацию, когда в её жизни осталась только работа. Справлялась она с ней идеально. А двигаться дальше, чтобы бороться с трудностями и преодолевать их в имя собственного одобрения, ей не давала отличница начальника. У Аллы развивалась депрессия, сопровождаемая булимией. Она заедала стресс, но толстеть быть не хорошо. И она тут же расставалась с едой. Болезнь Мия быстро переросла в анорексию и нежелание жить. Коллега, которую Алла С安娜 сместила с должности, первая забила тревогу и буквально за руку отвела ее к психотерапевту. Алла долго ему рассказывала все то, о чем вы уже знаете, и когда закончила, доктор сказал только и. И он сказал, потому что без рассказа всё это знал. Ему такое рассказывали уже четыре раза на этой неделе, и он надеялся услышать что-то необычное. И надо же быть лучше всех, в отчаянии воскликнула Алла. Нет, только и ответил разочарованный доктор. И выписала Лалле антидепрессанты. Он мог бы с ней беседовать долго и упорно, и глаголом шечь сердце, и гипнозом поменять ей мозги, а если бы очень старался, наверное, должен был вложить ей свои, но у него не было комплекса отличника. Он абсолютно не считал, что должен поменяться с Салой мозгами только для того, чтобы вся его работа была сделана лучше Фрейда. Тем не менее, ответ нет взорвал алли мозг. И она перестала существовать как личность, нуждающаяся в одобрении. Теперь ей нужно было заполнить только что образовавшуюся пустоту. Тут же записаться на приём с новой проблемой было глупо. И Алла сама не помнила, как ноги занесли её в магазин, где она простояла целый час у витрины в виноводочном отделе, не зная, что выбрать. потому что совершенно не разбиралась в этом вопросе. Сочувствующая продавщица разобралась в ситуации не хуже психотерапевта и продала мадеру. Мадера Алле понравилась. В следующий раз Алла получила одобрение в клубе анонимных алкоголиков, куда за руку её привела та же самая коллега по работе. Аллу очень похвалили, что она не пила весь день, чтобы трезвой прийти в клуб. Вернувшись домой, трезвая Алла заметила, что у неё, кроме общей разрухи, с которой она в состоянии управиться, проблемы с канализацией, с которой она не в состоянии управиться. Она вызвала сантехника. Сантехник шёл 3 дня, за которые Алла успела привести запущенную квартиру в порядок. Расставить книги корешками в нужном направлении, перемыть весь унаследованных хрусталь и, чтобы получить одобрение подруги, посетить парикмахера и маникюршу. Сантехник оказался аллиным одноклассником ещё по первой, обыкновенной школе, тихим троечником Лёхой Васильковым. Он был трезв, побрит, одет в чистый рабочий костюм и с восхищением смотрел на книжную полку. где все коричнешки были расставлены в нужном направлении. За час его работы Алла получила от него столько одобрений, сколько не слышала за всю свою жизнь. Особого одобрения сантехника Василькова удостоились борщ и маникюр. Спустя 7 лет близнецы Васильковы пошли в школу. Учились они на двойки, тройки, четвёрки и пятёрки. Один из них добровольно стал лауреатом международных конкурсов юных исполнителей на баяне, другому музыкалка не понравилась вовсе, и он ушёл в футбол. Но когда вырастет, хочет быть психотерапевтом, не обязательно лучше Фрейда, но говорящим пациенту нечто большее, чем ИИ. И нет. Дома у Васильковых кошка, приученная к туалету, собака, грызущая всё подряд. вкусный борщ и всегда подгоревшая каша весёлый работающий отец никогда не ставивший книжки на полку и любящая мама Алла продавец небольшого сетевого магазина которая уводит задумывшихся покупателей из отдела виноводочных в отдел кондитерских изделий хотя это по сути одно и то же но она очень старается